Павел Волченко, сковородка галактики. Вы уволены. Большие черные буквы на белом конверте. Рома поднял конверт с клавиатуры, усмехнулся. Ну что же, этого и следовало ожидать от Петра Игоревича. На большее он был просто не способен. Ну, в самом-то деле... Не будет же с каждым работником по душам разговаривать тихо упрашивать. Мол, где сложилась сейчас такая ситуация, что кризис экономический, а еще что-то. Нет, все куда проще – положить по конвертику на стол и сделать ручкой. Рома вспомнил, как давно, два года назад, когда он только устраивался сюда вместе с заявлением, с просьбой о принятии на работу, написал по указанию начальника отдела кадров еще одно – Заявление на увольнение по собственному желанию. Без даты. Вот и пригодилась. пром открыл конверт. Внутри деньги и трудовая книжка. Достал, пересчитал. Ровно половина зарплаты. Ну, все правильно. Сегодня только 16 шестнадцатое число. По-своему даже неплохо. Петр Игоревич мог и задним числом уволить. «Что? Да как он? Я судиться буду. Я этого так не оставлю!» Закричала Ирочка из-за своего стола. «Красивая она!» хоть и дура полная. Надеялась, что некоторые в кавычках личные связи позволят ей прочно удержаться на рабочем месте. не на того напала. У Петра Игоревича со всеми мы были личные связи, но это не мешало ему менять их каждое полгода. Рома бушевать не стал. Он вытащил деньги из конверта, сунул их в карман и пошел прочь из офиса. «Роман Петрович, вы куда?» Остановил его начальник отдела маркетинга, которым до сегодняшнего дня Роман и работал. «Витя, вы у меня на столе посмотрите. Там всё обстоятельно написано». Ответил Роман, весело козырнул и пошёл за дверь. За спиной весело прозвенели колокольчики, повешенные ныне уволенной Ирочкой. Она думала, что Петру Игоревичу эти феншуйские колокольчики понравятся. На душе было легко. Добой на съёмную квартиру Роман торопился. Он словно по новой открывал для себя городские улицы. В это время, утром, они совсем другие – Не такие, как по вечерам. Вон и дети бегут в школу. Весело громыхает спинами полное ранцы, студенты бредут. В ушах затычки плеера, головы раскачиваются в так неведомой музыке. И вид у них такой свободный, кричащий. Непривычно было смотреть на них таких неправильных. Таких выбывающихся из обычного общего причесанного фона. Какой, оказывается, может быть разный мир в зависимости от времени. Всё это было всегда, просто Рома не видел этого через полуприкрытые жалюзи окна офиса. Полуприкрыты они с половины девятого утра и до пяти вечера, а с пяти вечера и до полдевятого утра. Они наглухо закрыты. Интересно. Их когда-нибудь открывали полностью? Так, чтобы дневной свет не рубило на мелкие ломтики по бежевым гипсокартонным стенам офиса. «Наверное, нет». Роман остановился около ларька, купил булочку, маленькую, на пол-литра бутылку минералки и уселся на невысокий железный заборчик у газона. Странно он, наверное, смотрелся в своем костюме, в галстуке с булочкой этой, с посыпушкой, с крошками на выглаженных до острых стрелок брюках. Рядом пришли две девушки, наверное, студентки, молоденькие и красивые, обе в таких джинсах. Одна на него покосилась, он приветливо улыбнулся. Девушка что-то шепнула своей подружке, та тоже оглянулась, шепнула что-то в ответ, и обе прыснули смехом. А Рома улыбнулся еще шире и жадно откусил мягкую булочку. Все-таки жизнь прекрасна. На руках половина зарплаты, в кармане трудовая книжка, за комнату проплачено на три месяца вперед, и лето только начиналось. «За это надо выпить», – слух сказал Роман. Бросил остаток булки, пробегающий мимо дворняги, и пошел за пивом. В кармане призывно запиликал сотовый, Роман поморщился. Судя по мелодии, звонил Игорек, добрый знакомец из транспортного отдела. Правда, парень малость со странностями, двинутый на почве X-Files. Роман даже пару раз с ним пиво пил. Неплохой парень, пока про тарелочки свои рассказывать не начнет. Да. Рамка, ты где? Гуляю. Воздухом дышу. Зачем? Тупо спросил Игорек. «Уволили меня, Игорь. Всё, я теперь вольная птица». С неожиданной злостью прокричал Роман в трубку так, что гуляющий у газона голубь захлопал крыльями и отлетел метра на полтора. Городская птица наглая. «Как уволили? И что теперь?» «А что теперь? Гуляю я теперь. Погода сегодня хорошая, солнышко жарит, девушки красивые гуляют. Выходи, вместе погуляем». Вообще-то Роман шутил, ерничал и чуть злился на Игоря. Его-то не уволили. «Хорошо». Неожиданно согласился Игорь. «Ты где сейчас?» «К парку Пушкина. Подхожу». «Хорошо. Подожди меня у фонтана, я сейчас». И отключился. Роман даже на трубку посмотрел удивленно. Игорек просто так срывается с рабочего места, бежит непонятно куда и зачем, дурдом. Он сам такого бы не сделал». При входе в парк в павильоне Роман купил две бутылки пива и пачку сухариков, пошел к фонтану, уселся. Утром тут было еще пусто, народ только после рабочего дня подтянется, хотя на лавочках вокруг фонтана никого не было, только одна старушка культурного вида ходила и издалека косилась на урны, охотилась. Большой колущевой сумке позвякивала поймана за утро добыча. Роман уселся на лавочку, открыл бутылочку обрус лавки сделал глоток. «Хорошо». Старушка покосилась на него, на бутылке. «Тут пока ловить нечего. Такой мужик в костюме скоро осилит бутылку, не то что две». Так она решила про себя и пошла дальше. Когда прибежал запыхавшийся Игорёк, Ромка уговорил уже почти полбутылки. «Ну, говори!» Начал он сразу, бухаясь рядом на лавочку. «На, освежись!» Ромка протянул ему вторую бутылку. Игорёк щёлкнул пробку зажигалкой жадно приник горлышку, Заходил кадык на выбритой до синевы шее. Сделав три громких лотка, он оторвался от горлышка, тёр рукавом губы и снова спросил. «Что там у тебя?» «Ничего. Конверт. Деньги. Трудовая книжка». «И всё? И всё? А как тебе без заявления?» Хлопнул себя по лбу. а, -а — вспомнил. Усмехнулся Роман. «Возьмит в полке пирожок. И что теперь будешь?» «Ничего. У меня за квартиру на три месяца вперёд заплачено. Деньги на кармане есть. Жить можно. Потом посмотрим». Отхлебнул пиво «Ты как? Отпросился?» «Не-е-е. взял на час». Игорёк закусил нижнюю губу и вдруг сделал совсем неожиданный вопрос. «Ты космонавтом хотел стать?» «Что?» «Ну, в детстве, когда мелким был. Хотел?» «Ну, хотел. Все хотели. А что?» «А, сейчас хочешь?» «А ты меня в космос отправить хочешь?» Ромка едва не засмеялся. «На затопленную станцию мир балластом». «Да не, я серьёзно». «Но можно и в космос». Роман не удержался и хохотнул. «Игорь, ты что, прикалываешься?» «Нет, тут э, такое дело». Игорёк почесал затылок и медленно протянул. «Понимаешь, есть сайт такой. Офонет.ру. Слышал?» не мотнул головой. Разговор его забавлялся больше большее. «Там люди увлечённые». «Ага, на всю голову и не лечатся». «Да нет, нормальные ребята. Ну, короче, ты там. Загляни сегодня. Там доска объявлений есть. Подумай». «Загляну». Рома улыбнулся. «Хорошо». Игорёк встал, похлопал Романа по плечу. «Не расстраивайся. Всё хорошо будет. И ты не болей». Домой Роман пришёл только вечером и по привычке включил компьютер и, запустил поисковик, вспомнил про сайт Быстро забил в строке поиска название, кликнул мышкой и перешел по ссылке. Все было именно так, как он себе и представлял. Сайт для помешанных фанатиков НЛО, двинутых на всю голову почитателей летающих тарелок и прочих не вполне адекватных личностей. Роман быстро пролистал основная тема сайта и улыбнулся по теме «Хлорирование воды. Инопланетный заговор». И только потом щелкнул по ссылке доска объявлений. В основном тут был все тот же тематический хлам, еще похищенных инопланетянами в 2006 году у санатория Еловая. Друзья, где вы? Отзовитесь. Куплю артефакты. Дорого. И прочий ненужный мусор. Но одно объявление поражало своей абсолютной неуменяемостью. Набирается экипаж межзвездного корабля для путешествия по Млечному Пути. Зарплата договорная. Перед объявлением значился номер сотового телефона, И приписка «Спросить Федю». седя значит». Роман усмехнулся, достал сотовый, стал набирать номер. «Ладно, спросим». «Федю». Гудки? Трубку долго не брали. Но вот щелчок и сухонький заплетающийся голосок промямлил. «Да, седя да». «Я по объявлению». Роме пришлось делать над собой усилие, чтобы не рассмеяться насчет экипажа. «А-а-а!» В голосе Феди появилась радость. «Это ох, хорошо, очень хорошо. Вы где живёте?» «В городе?» «В каком?» «Через силу», — спросил федя Зарикался он просто дико. «В Самаре?» «Это хорошо, это, это просто за замечательно. 20 километр за пустом, знаете?» «Да». Место было известное. Там своротка Нареевой прямо к озеру. Летом туда все катались. З «Завтра, как до двенадцати, под подъезжайте, я встречу». И трубку повесил сразу. Наверное, сам устал заикаться в телефон Жаль, конечно, что не успел про зарплату спросить. Может, он каким-нибудь сириусскими енами платить будет? Или долларами марсианскими? И вообще, может, ну его этого идиота? Позвонить сейчас в скорую, номерфеде на назвать и сказать, что у человека шифер окончательно съехал. Но скоро он так и не позвонил, а на следующий день сел в междугородний автобус и выехал к двадцатому километру. Правда, с собой взял травматический пистолет ОСУ, так на всякий случай. Един на остановке не было и в помине, а была там парочка на Федю решительно непохожая. На большом колщовом рюкзаке в обочине сидел здоровенный детина со стрижкой ёжиком и лбом неандертальца. А вторая вообще была красивой, стройной девушкой. Когда Роман вышел из автобуса и стал потерянно смотреть по сторонам, его окликнула девушка. «Ты, Федя, ну типа того». Роман прищурился, вселись получше разглядеть красивое лицо девушки, чьей рыжей шевелюры запуталось солнце. «А вы, позвольте узнать?» «Кристина». Она по-мужски протянула загорелую руку и пожалала ладони по-женски крепко. «А тот детина?» «Костик». Костик кивнул. «Роман», — представился Ромка. «Ромка, третий член межзвездного экипажа», — она усмехнулась. «Ты как веришь в эту? В идиотизм этот...» И «Я...» — Роман даже хохотнул. «Не-а, я нормальный. А что же тогда ты здесь делаешь?» «А ты что?» — перешел Роман на наступление. «Я на психолога учусь», — психов изучает. «Вот решила поближе познакомиться». «А этот...» — он кинул в сторону детины «Костик». «А вот он в это реально верит. Кокушка Ку не к чёрту». Костик обиженно оглянулся, но тут же отвернулся. Ему в боксе стрясли. «Да!» Роман покосился на Костика, немного испуганно. Рука сама нашарила на поясе куцую кобру «Что там у тебя?» Сразу заинтересовалась Кристина. «Да так!» Он откинул крышку. «На всякий случай!» «Оса!» Она удивительно подняла брови. «А у меня вот!» Она лёгким движением вытянула из футляра сотового телефона электрошокер, нажала на кнопочку, затрещала, пробежала синяя искорка. «Тоже неплохо. З-з-з-здравствуйте!» Тихо пролепетал знакомый голос... Роман с Кристиной быстро оглянулись. У дороги на узенькой тропинке стоял высокий худощавый парень в очках с такими диоптриями, что глаза казались огромными, странно деформированными. На его сутулой фигуре, как на вешалке, висел нелепый докторский халат. в позвольте спросить ко-к-ко мне? — Седя? — спросила Кристина. Он кивнул. — Значит, к вам. Костик молча поднялся, легко закинул на спину огромный свой рюкзак и молча шагнул вперед. «Т-т-т-т-три!» т — сказал Федя. «Пойдемте!» Он развернулся, какой-то неправильный обезьян, походкой пошел вперед. Костик следом. Роман посмотрел на Кристину, и пожала плечами, и тоже шагнула на тропинку. Шли долго. Сначала до озера дошли, потом вдоль него еще с полчаса топали. И все молча. Кристина было попыталась с Федей заговорить, но тот отмахнулся и, закаясь ответил «П-п-п-потом!» Кристина отстала, поравнялась с Романом и шепнула на ухо. «Хоть бы кот на машине приехал». Ага, вскоре дошли до этакого стандартного деревенского дома, старого, со ставнями, покрашенными в белый, успевшими облупиться от времени с забором, покосившимся со скрипучей калиткой. Правда, за забором тем местом стандартного огорода была совершенно неуместная здесь детская площадка. Особенно невероятно смотрелась раскрашенной яркой желтой краской. Карусель. А ещё дальше, за домом в поле, стоял сарай, большущий, чёрный, с дырявой крышей. п п -прокодите». Федя открыл скрипучую калитку. пожалуйста Они прошли во двор, потом в дом. Изнутри он был таким, каким и должен быть. Старый деревенский дом, печка, домотканые выцветшие половики на полу, старая шарканная мебель, часы с кукушкой, над дребезжащим холодильником. зил садитесь П-пожалуйста!» Он указал на стол, накрытый плохо выстиранной скатёркой. На особенно большое жирное пятно в центре стола была поставлена ваза с надколотым горлышком, а из неё торчал высохший тростник. и «Я с -с -с -с сейчас… подождите Он ушёл в другую комнату, ребята сели за стол. Костя снял свой большой рюкзак, воровато глянул на Кристину Рому и спросил стыдливо. «Как думаете, можно?» Он взглядом показал на стол, качнув в руках рюкзак «Можно», – кивнула Кристина. «Эту скатерть ничем не испортишь». Костя положил рюкзак рядом с вазой. В комнате, где был Федя, раздался звон. Что-то громко упало. Хлопнула скрипучая дверца шкафа. Федя вышел из комнаты, сжимая в руках чуть мятые листы бумаги. «Контракты». «Неожиданно легко?» Без единого заикания выговорил он сложное слово. смотрите «А деньги?» Рома поднялся из-за стола. «Вашем объявлении было сказано» что зарплата договорная. И хотел бы заранее знать, на какую сумму я могу рассчитывать. «Да», – подокнула Кристина. «И можно аванс сразу?» а -а -а «Аванс?» – спросил Ристерина Федя. «Да, аванс. М -м -м можно. К Конечно, аванс». Он сунул руку в карман своего засаленного халата и достал оттуда толстенный, ладонь, наверное, толщиной пачку денег. Не каких-нибудь самодельных таврианских тугриков, а вполне земных русских пятитысячных. Рома аж поперхнулся у Кристины челюстья до весла. Только Костя на деньги посмотрел спокойно, без интереса. Ему-то что, он боксер, он в НЛО верит. «Этого хватит?» С надеждой спросил Костя и протянул тощую руку вперед. И добавил торопливо. «Это для на начала. Ты для начала? Хватит!» Так же заикаясь ответил Роман, принимая тяжелую пачку ну ну н но и к хорошо Контраты, п пожалуйста И он положил на стол тремятых листочка. Там было что-то мелко-мелко накаякано от руки, за да таким жутким, неразборчивым почерком, что от одной мысли, что это придется читать, становилось страшно. Ч -ч читайте Он вышел прочь, оставив экипаж космического корабля один на один с контрактами. Костя ничего читать не стал. Он откинул лямки своего рюкзака, достал из кармашка сбоку ручку и поставил внизу листа подпись. Поинтересовался стыдливо. «Сегодня какое число?» 17 июня», — быстро ответил Роман. «Простите, а июнь — это какой месяц по счёту?» Костик совсем покраснился стыда. «Шестой». Буркнула ему Кристина из с затаянной надеждой спросила у Ромы. «Настоящие?» «Вроде бы». Он вытащил одну красненькую денежку из пачки, перетянутой резинкой. Медленно, будто боясь, поднял её и посмотрел на свет. Водяные знаки были на месте. Он сглотнул и пролепетал. «Настоящие». Только и сказала Кристина и закусила губу. «С контрактами. Чего делать? Будем». Спросил Роман и отодвинул пачку денег на середину стола. «С контрактами?» Она посмотрела перед собой и... Будто впервые увидела мятый листок и вдруг решительно выхватила из костяной лапищи ручку и поставила за корючку внизу листа. «Ручку дай!» Рома тоже расписался. Правда, все же поосторожничал. Роспись он написал очень криво так, что при случае можно было бы и доказать, что не он это подписался. Скрипнула дверь. Дом вошел Федя. раз «Расписались!» «Полигон готов!» «Пойдемте!» «Полигон?» Удивилась Кристина. «Да!» и «Ис испытания!» «Рас испытания!» Кристина пожала плечами. «Пойдем?» «Конечно». Полигоном оказалась та самая детская площадка за домом. Сперва. Федя указал им на карусель. Они уселись на сиденье крестовины. Роман посмотрел на Кристину. Она сидела напротив него. Скосил глаза на Федю. Кивнул. Мол, что думаешь? Кристина просто покрутила пальцем у виска и чуть присвистнула. Роман кивнул. Федя взялся за свободное сиденье карусели и побежал, раскручивая карусель все быстрее и быстрее когда бы Роман не подумал, что к такому тлам-сутулому мужичке может быть сокрыта такая сила, такая скорость, такая выносливость. Федя носился по кругу долго минут двадцать, если не больше, причем там держал вполне приличный. В Рома даже мыслью проскочила идиотская, что, может, это не псих вовсе, а инопланетянин какой-нибудь загермированный под землянина. Дальше он свою идею развить не смог, потому что очень его замутило, и он с последних сил сдерживался от рвоты. Но вот Федя замедлился, затормозил, остановился, он тяжело осел на землю, ханя с степеньем вырывалась из легких, повытянуто моего лицу, бежали струйки пота. «Ну как?» – спросила заботливо Кристину Федя. «Мы прошли?» Д -д «Да!» – на выдохе ответил Федя, почти не заикаясь. «Прошли!» Им долго пришлось ждать, прежде чем Федя смог отдышаться и встать на ноги. Но все равно от усталости его качало из стороны в сторону. На висках его тонко бели жилки перенапрягся парень не по-детски. Старым испытанием были качели. Простые качели, на которых в детстве во дворе качались. Громкие, скрипучие, с подрожавленными подшипниками. «С-с-салнышко», – сказал Федя. «Что?» – не поняла Кристина. «С-с-салнышко, сделайте». И он для верности еще пальцем в воздухе покрутил, показывая, как надо. Первым, конечно же, на качели сел Костик. Грузно его горелоподобное тело смотрелось до нелепого смешно на этой детской качели. А еще нелепее выглядело его серьезное насупленное лицо. Он могуче взмахивал руками. В раскачку все тело, весь корпус, уже через минуту, качели тяжело преодолели критическую точку раскачивания. Замерли на мгновение в высшей точке и сделали круг «Солнышко» когда Ромка еще бегал по двору в коротеньких штанишках. У них такой финт на качелях считался чуть ли не подвигом. Если кто делал солнышко, про него сразу начинал говорить весь двор. Вся пацанва шепталась и уважительно смотрела на героя, и даже девочки таких ребят уважали. Рома сел на качели поерзал. Это ж сколько лет он не качался. Наверное, в последний раз это было, когда они после выпускного гуляли, пьяные и веселые, Правда, тогда Ромка скочели качелей навернулся и порвал белую рубашку, но это мелочи. Он качнулся взад-вперед, тело легко поймало ритм вот он уже чувствует, как все качели ходят ходуном от его тяжести. Еще чуть-чуть и будет то самое солнышко, исполнится его детская мечта. Щенячий восторг во всем теле, вот она, мертвая точка, одно мгновение, будто в него невысомости, рывок не назад, как всегда вперед. «Ура!» Радостно завоюпил у Ромка почувствовав себя мальчишкой. «Ура!» Он сделал еще три витка, и только потом, совсем как в детстве, на подъеме, спрыгнул с качелей, полетел, размахивая в и руками и ногами, и бухнулся в траву счастливый. «Ну, Роман, не ожидала я от вас!» Официальным тонном сказала Кристина и добавила шепотом, помогая подняться. «Может, ты как я, эти, двинутый?» «Может!» Легко согласился Роман и совсем неожиданно для себя клюнул Кристину быстрым поцелуем в щеку. Это тебе на удачу». Кристина тоже смогла сделать солнышко. Сделала она его с радостью, с девчатьим визгом, и волосы рыжие огненные гривы развивались, и солнечные зайчики в глаза били. Красота. Третьего испытания не было. Федя сказал, что все испытания не прошли и могут теперь отдыхать. Остались только анализы сдать и все. «Какие анализы?» – подозрительно спросила Кристина. Роман тоже засомневался. Он вспомнил, что когда-то где-то читал, как больная спидом медсестра, когда брала кровь из вены, специально пользовалась зараженной иглой. вот сказал Федя и вместо ответа быстро выдернул из русого костяного ежика волос. «Костя едва ойкнуть успел. простите Кристина поморщилась и тоже выдрала один волосок, и Роман выдернул. Отдали Феде. «Э-э-э-э-спасибо». Федя даже поклонился благодарно. И пошел обратно к дому, сжимая в свои узкой ладони их волосы. «Эй, эй, подождите!» Окликнула его Кристина. Федя остановился. «А нам что делать?» «Отдыхайте!» Федя улыбнулся. «А на космический корабль можно посмотреть?» Вдруг подал голос Костик. Все притихли. «Вот он момент истины. И сейчас должно что-то произойти!» И Федя окончательно и бесповоротно докажет свое абсолютное сумасшествие, и можно будет с чистым сердцем забрать деньги, вызвать скорую, отправиться домой. к конечно Федя даже обрадовался. Он поднял руку и ткнул пальцем за их спины т т Все трое разом оглянулись на огромный сарай посреди зеленого поля. Габариты у сарая были внушительные. Самолет там, конечно же, не спрячешь, но вот пару-тройку танков в легкую». Показав им сарай, Федя, как ни в чем не бывало, развернулся и пошел дальше по тропинке. Наверняка будет сейчас нахдых волосами колдовать, анализы делать. Костик ломанулся к сараю первым, припустил так, что только пыль из-под подошвы. Кристина с Романом неспешно пошли следом. «И что это было?» – спросила Кристина. «Ты про что?» – будто ни при чем, – ответил Рома. «Да все про то же. Ничего. Дружеское пожелание. Удачи!» Роме стало стыдно за этот его внезапный порыв, и он быстро сменил тему. «Как думаешь, у Федя шизо полностью съехала? Не кажется, у него шизофрения, осложненная легкой формой аутизма». Не задумываясь, ответила Кристина и тут же пояснила. «Он умный парень. Шизофреники обычно умные. Часть его сознания сделала неверные выводы на базисе и восприняла эти выводы за истину, таким образом подменив базис реальности на вымышленный. Это шизофрения». А, аутизм. Они шли уже в горку, поднимаясь по полю к сараю. Далеко впереди Костик уже открывал скрипучую воротину. Аутизм это выпадение из реальности. Он просто не замечает происходящего вокруг, человек себе. Видит то, что хочет. "И ясно", кивнул Роман, хотя ничего ему ясно не было. "А про Коську нашего, что скажешь? Тоже шизофреник?" "Нет, да шизофреника ему как до Китая пешком. Кость просто дурак. У нас Половина страны таких костиков. Это ты так плохо нас думаешь? Это не я, это психология. А психология – наука. С ней не поспоришь. Дураки. Роман споткнулся каменно на тропинке и зло прошипел сквозь зубы. И дороги. И вечная истина. Согласилась Кристина. Они вошли в сарай. Глаза не сразу привыкли к полумраку после яркого дневного света. Но когда они разглядели, что скрывается внутри, то от удивления рты раскрыли. Почти весь сарай занимало нечто. Огромное, квадратичное, все какое-то изломанное острыми углами, жутко уродливое и неказистое. Рядом словно к камене встал костик, рот его тоже был распахнут от удивления. «Правда, что ли?» Не удержался от вопроса Роман. сколотнул, шагнул вперед. Кристина осталась стоять ухода. Роман подходил к кораблю, не дыша, боясь, не веря своим глазам. Вот уже. Перед ним огромная посадочная лапа, Он протянул руку, предчувствуя, как рука коснется холода металла. Рука легла на обшивку и… громко как собака, повернул голову на бок. Это был не металл, совсем не металл. Ощущением больше всего походило на крашеную деревяшку. Постучал стук по фанере. «Он деревянный», – тупо сказал Роман, – «фанерный», что и следовало доказать. Отозвалась Кристина. «Твою мать!», – резюмировал Костик и тут же проявил меркантильность. Лове на троих пилим поровну. Хорошо. Без особого сожаления согласился Роман. В дом они вернулись, почему-то невеселые. Хотя сразу было ясно, что не может все это оказаться правдой, что нельзя проходить тесты на карусели и на качелях, крутя солнышко. Но почему-то им так хотелось верить в эту сказку. Да и деньги эти заставляли верить. Но когда увидели, собственными руками фанеру крашеную пощупали, а гвозди, вбитые, криво укололись. Там уж и деньги были бессильны В дом первый пошёл Костик нагло, без былого трепета, без той стеснительности. «Эй, хозяин!» Голос у него стал теперь босовитый, раскатистый. «Ты знаешь, что у тебя корабль фанерный?» «Что?» – спросил Федя, совсем не заикаясь. «Ничего!» – ответил Костик зло. «А анализы ещё не готовы!» Будто и не слышал про фанеру. «Подождите ещё!» «Нет, Федя, пойдём мы...» Совсем грустно сказал Костик, беря со столовой весистую пачку денег. Он было уже шагнул к выходу, но вдруг остановился, обернулся и сказал тоскливо. «Федя, а ведь я тебе поверил». П -п «Подождите, п -п -п подождите, я вам еще дам аванс, деньги столько же, как хорошо...» Он на них с такой тоской смотрел, с какой-то мольбой, с такой жалостью и с этими очками его, с невероятными диоптриями. Он был еще жальче и еще тоскливее. «Хорошо», — согласился Костик, облизнул губы и добавил тихо. «Только денег больше не надо. За это спасибо». Кристина и Рома посмотрели на Костика так, будто впервые увидели. Ну, никак нельзя было от него ожидать такого благородства. «Сколько ждать?» — спросила Кристина. «Час». С готовностью выпалил Федя. «Один час. На улице, пожалуйста. На улице ждите. Час». «Хорошо». Костик грузно продиснулся в дверь и вышел. На улице они уселись на те же самые карусели первых космическое испытание Костик оттолкнулся, и карусель со скрипом пошла по своему вечному кругу. «Жаль», – тихо сказала Кристина. «Почему?» – спросил Роман хотя ему самому было жалко, потому что это все туфта оказалась. Вместо нее ответил Костик и сильнее оттолкнулся от земли. Карусель завертелась чуть быстрее. «Я с детства о космосе мечтал. Я в бокс, поэтому пошел». «В бокс?» – спросила Кристина. «При тут бокс?» «У космонавта здоровья должно быть. А у нас только бокс был». «Я в бокс пошел», – говорил он просто рублено. «А я хотел. Я на Байконуре был» один раз. Стартовый стол видел, и там небо такое, большое. Оно, оно как черное такое, синее, глубокое. Видно было, что он силится рассказать то, что не под силу ему выразить простыми словами. А материться сейчас он не хотел. и «Я тоже хотел космонавтом стать», — грустно признался Роман. «У меня телескоп был. Отец за загранкой привез. Мы с братом на звезды смотрели». Они по-другому выглядят. Не как в учебнике астрономии. Яркие. У нас карта была большая. Звездная карта во всю стену. Мы в загадки по ней играли. Я звезду покажу. И брат ее ищет. Он покажет. Я ищу. Усмехнулся. Правда, только один раз нашел. Если по-честному. У меня тоже звездная карта была. Отозвалась Кристина. Ее мама из института принесла. Она на холсте была. Мы как скатерть стелили, а папа говорил всегда «зовущая сковородка галактики». Они там кругом звёзды в чёрном, и она закончила грустно, а телескопа у меня не было. Они замолчали, больше сказать было нечего. В оставшееся время их карусель тихо и жалобно поскрипывала. А потом появился из дома радостный сияющий Федя. г г, -г, -г готово От радости он заикался пуще прежнего. в все по подходите, по пойдемте!» «Куда?» – не понял Костик. «В...к...к...к...к...к...к...к...к...» ко, ко, ко, ко, ко, ко <breakthrough> место ответа он ткнул пальцем на сарай. «Зачем?» Идя не ответил, он уже торопливо ковырял вверх горку к сараю. «Дурик!» – сказал Костик, но пошел следом. И остальные тоже пошли. Когда они пришли в сарай к той фанерной громадине, Эдя уже развил тамбурную деятельность. Он достал откуда-то длиннющую приставную лестницу на растяжках. Под потолком горели лампы без абажуров. В углу сарая тихо жужжал генератор. п, -п, -п пойдемте Он махнул рукой и быстро полез вверх по приставной лестнице. Роман пригляделся и видел в том месте, куда вела лестница, открытый люк. Внутри уже тоже горел свет. Круто он подготовился. Посмехнулся, Костике тоже полез вверх. «Ну что «Пойдем посмотрим, до чего человека может довести шизофрения. Сауцай... Саутиз...» Спутался Роман. «Аутизм. Выпадение из реальности». Поправила его Кристина и взялась за перекладину лестницу. Внутри корабль оказался огромным и достаточно комфортным. Он был обставлен в духе фантастики 70-х. Кресло яйцевидной формы, обитые серебристой тканью. На картонных щитках цветные пластмассовые кнопки, кругом тумбочки, тумблера, как на старых магнитофонах. Перед одним креслом зачем-то трещотка, от стиральной машинки чайка приделана. «Садитесь», — Федя уже застегивал ремни на своем кресле. Они сели, приготовились, как и он, будто все втроем сговорились играть в эту игру сумасшедшего. п приготовьтесь он перещелкнул тумблер рядом с собой, повернул трещотку чайки... И та застрекотала, считывая секунды. Ничего не происходило. Совсем ничего. Да уж пусть бы лучше задрожала вся эта конструкция, затряслась бы вся, рухнула бы даже. это было бы лучше, чем ничего. Все потерянно поглядывали друг на дружку, пожимали плечами. И только Федя нервно облизывал губы. И не отрываясь, смотрел за тем, как старая трещотка приближается к нулю. Треск замедлился, еще пару раз тикнуло, И таймер встал, хотя громко сглотнул и новым уверенным голосом сказал «Получилось». «Что получилось?» – спросила Кристина. «Все!» Он будто и забыл о том, что заикался. «Все, получилось!» Корабль выявил полный экипаж, он протестировал ДНК и определил то, что вы разумны. «Мы улетели! Как я устал от этой вашей планеты! Сколько лет, сколько лет!» «Понимаете, была о неудачной посадке и остался один. А компьютер – это же железяка ему. Ему четыре члена экипажа надо было. Четыре!» «Это ваша атмосфера!» «Просто убивала мое горло. Как легко дышится! Как легко!» Костик еще несколько раз вздохнул, пожевал, будто бы пробуя воздух на вкус, хмыкнул. «А зачем ДНК наши проверял?» – спросил Рома. «Разумность выявить?» «Чего?» Усмехнулась Кристина. «Разумность? А что? Знаете, у скольких людей способность к мышлению отсутствует?» «Бред. Ладно, Федя, нам пора», — сказала она, поднимаясь с кресла «Спасибо за все, не обижайся. И если что не так, она сделала лишь шаг, когда непривычно твердый голос Феди скомандовал «Включить обзорные экраны!» И все. Выгнутая стена перед ними пропала. А за ней оказалась бесконечная глубина космоса, и вихрение той самой звёздной карты, Млечный Путь, манящая сковородка вселенной.